Глава десятая. Кира. Я ожидала, что Мариана засыплет меня вопросами, но за всю дорогу до моих покоев она не произнесла ни слова. Похоже, сестра была ошарашена, так же, как и все мы, и еще не успела продумать линию поведения, и потому на всякий случай молчала. «Ценное качество при дворе. Она далеко пойдет. А вот мне пора бы научиться держать язык за зубами». Лишь когда мы добрались до моих комнат, Марианна разродилась целой фразой. «Твои покои. Тебе и вызвать горничную?» «Нет, я справлюсь сама», — отмахнулась я. Сестра кивнула и, сухо пожелав мне спокойной ночи, быстро удалилась. Я со вздохом толкнула дверь и вошла внутрь. Я вовсе не была уверена, что сумею самостоятельно расшнуровать платье и вытащить шпильки из прически, не оставшись при этом без волос. но видеть кого Мне не хотелось. Усталость давила на плечи, а тело все еще лихорадило. В груди будто ворочался горячий уголек, от которого невозможно было избавиться. Ладен слетел с моих рук и приземлился на стол. «Спасибо, что прикрыл меня», — поблагодарила я. «Без проблем», — отозвался он. «А ты, случайно, не хочешь почитать молитвы Светлой Матери?» «Не хочу», — помотала я головой. «Другого ответа я от тебя и не ожидал». «Но почему?» — спросила я. «Почему ты солгал? Да еще Фидру!» Ладен стопорщил страницы. «Ты прости, но твой отец мне не понравился. Да и мы с тобой связаны. Не так, конечно, как ты с женихом, но...» «Ой, не напоминай!» — простонала я. Ладен фыркнул. «А мне показалось, что он тебе нравится!» «Все сложно. Я со вздохом обхватила себя руками и прикусила губу. Я понятия не имела, что будет дальше. А еще это связь между нами. Интересно, Джоз тоже ее чувствует? Вдобавок мне предстоял разговор с мейстером Картлиндом, который наверняка захочет расспросить меня о притяжении. А я-то надеялась, что самое страшное позади. Пожалуй, мне надо освежиться. Ладан кивнул, и я переместилась в огромную ванную комнату. Ванна представляла собой небольшой бассейн. Я пустила воду и замерла напротив зеркала. На скулах горел лихорадочный румянец, а глаза блестели. Джоз теперь официальный мой жених. В душе шевельнулась надежда, но я не позволила ей пустить ростки. Джоз наверняка зол на меня. Я уговорила его не рассказывать Итану о нас. И в результате все стало еще хуже. С трудом избавившись от платья, освободив волосы от плена прически, я спустилась в бассейн и с головой нырнула в горячую воду. Для полноценного плавания... Места не хватало, но я все же сделала несколько грибков, чтобы разогнать кровь. Пристроившись на бортик, я глубоко вздохнула и позвала Амелию. С тех пор, как я перенеслась во дворец, Дряда не давала о себе знать. Мне отчаянно захотелось поговорить с ней. Она единственная знала правду обо мне. Даже но я боялась рассказывать все. Внезапно затылка коснулся порыв фетра и я затаила дыхание. Она здесь. Я ее чувствую. «Амелия?» — тихо спросила я. «Кира!» — вдруг раздалось рядом. «Как хорошо, что ты позвала меня. Я уже несколько часов не могу докричаться до тебя. Меня перенесло сюда вслед за тобой. Но тело словно больше не узнает меня. Тогда, выходит, ты видела, что произошло?» — выдохнула я. Магическая проверка связала меня с Джоссом. «Да», — прошелестела она, и мое сердце сжалось. Голос Амелии стал тише. и практически лишился интонаций. Теперь в ней с трудом угадывалась та непосредственная и странноватая дриада. В горле появился ком, а глазам подступили слезы. Похоже, Амелия права. Ее время на исходе. «Послушай, я не хотела. Я понятия не имею, что делать. Я запуталась». «Тише, тише, Кира», — прошептала дриада. «Во-первых, знай. Ты не виновата». Магия связала вас с Клиффордом. О притяжению практически невозможно противиться. Да и будем честны, сейчас это тело принадлежит больше тебе, чем мне. Неужели нельзя ничего сделать?» В голосе Амелии послышалась печаль. «Наверное, такая уж у меня судьба. Отец всегда говорил, что древняя кровь погубит меня. Даже не смей так думать», — жаром возразила я. «Ты замечательная, и твое происхождение не проклятие, а дар». «Фидер Стефан — настоящий идиот, раз заставил тебя задавить в себе дриаду. Я присутствовал на церемонии. Не понимаю, как светлая матерь могла подарить ему благословение. Он ведь отвратительный человек. По-видимому, боги мыслят иными категориями», — отозвалась Амелия. Отец восславляет светлую матерь, как и положено фидру и остальное ее не волнует. «Это несправедливо. Кстати, об отце». пожалуйста, будь осторожнее. О чем ты? Страх лизнул затылок и меня зазнобило. Когда ты покинула кабинет отца, я не сразу последовала за тобой и стала свидетельницей странного разговора. Отец вызвал своего помощника и приказал послать запрос в академию, в лекарскую. Он хочет знать, как часто ты принимаешь подавляющие зелья и как именно изменились твои показатели. Он что-то подозревает стиснула зубы я «Значит, мне не показалось, что он смотрит на меня как-то странно. И, похоже, он решил, что древняя кровь взяла надо мной верх. Но мэстер Холли ничего не расскажет ему. Он уверен, что я исправно пью зелье. А что за показатели? Мэстеры видят нашу ауру, когда лечат. Но я не знаю, что именно можно оттуда узнать. Спасибо, что предупредила, Амелия. Ты не только передала мне свое тело, но и раз за разом помогаешь». «В некотором смысле мы с тобой сестры». Впервые за весь разговор я почувствовала эмоции в голосе Дриады. Она наверняка улыбалась, говоря это. «Не зря твоя душа попала именно в мое тело. Мы чем-то похожи. Даже мужчины, предназначенные для нас самой магии оказались родственниками. Я не удержалась от смешка и выставила перед собой ладонь, которой тут же коснулся слабый ветерок. Я не видела Дриаду, но знала, что она повторила жест». «Сдаваться рано. Мы попробуем отыскать способ, который спасет тебе жизнь. Должно же быть хоть что-то. Главное, держись подальше от отца», — предупредила Амелия. «Иначе он вышвырнет тебя из тела, и мы умрем вместе». Возразить было нечем. Вскоре Дриада ушла, а я нашла флаконы с мылом и шампунем и быстро привела себя в порядок. Пальцы подрагивали, а сердце билось о ребра, будто норовя выпрыгнуть наружу. Когда я легла в постель, стало еще хуже. Мысли накинулись на меня сворой собак. И у меня не осталось сил, чтобы прогнать их в дальний угол сознания. Помолвка, подозрение отца, Амелия, смирившаяся со своей смертью. Слишком много для меня одной. Впервые за все время, что я находилась в этом мире, я разрыдалась. Все напряжение, копившееся во мне пару месяцев, прорвалось наружу. Меня затрясло. А пелена слёз застила глаза. Перепуганный Ладан подлетел ко мне и зашептал что-то успокаивающее. А уголёк в груди накалился до предела. Встрепенувшись, я подняла голову. Кажется, дверь в спальню скрипнула. Я расслышала тихие шаги, а потом кровать прогнулась под весом Джоса. Стоило ему войти в спальню, как нить между нами натянулась до предела. «Амелия?» — встревоженно спросил он. Он обнял меня, и я спрятала заплаканное лицо у него на груди. Джо с нежностью гладил меня по голове и шептал что-то ласковое. Я словно не слышала его слов и плакала, выпуская наружу боль по Амелии и своей прошлой жизни, в которой меня не могли вышвырнуть из тела. С каждой минутой рыдания становились тише, и, наконец, я обеселенно затихла. Страхи на время оставили меня, но взамен пришло опустошение. Я завозилась в объятиях Джоса и обнаружила, что практически заползла к нему на колени. Одна его рука лежала на моей спине, а вторая запуталась в волосах. К щекам прилила кровь, я поспешно отодвинулась. Хорошо, что ночная сорочка из монастырского прошлого, длиной и строгостью фасона, не уступала моему сегодняшнему бальному наряду. Я быстро утерла глаза и выпрямилась. «Что ты здесь делаешь?» «Я почувствовала что тебе плохо», я не смог остаться в стороне». «Почувствовал?» «Нить, что связала нас. Она безостановочно дрожала, и до меня донеслись отголоски твоей боли. Я даже не знал, где находятся твои покои, но она привела меня сюда. А уже в дверях меня встретил Ладан, который сказал, что ты плачешь, и он не может тебя успокоить». После истерики в голове немного прояснилось, и мозг заработал с новой силой. «Не нравилось мне это». «Насколько далеко простираются границы нашей связи? А если Джоз ощутит не только мои чувства, но и мысли?» «Все изменилось так стремительно, что я понятия не имела, как вести себя дальше. Спасибо, что пришел!» Поблагодарила я и, принюхавшись, отчетливо ощутила запах алкоголя. «Кажется, я оторвала тебя от праздника». «Небольшая дружеская встреча. Тебе не о чем переживать». Краешком рта улыбнулся Джоз. Я хотела ответить, что вообще-то меня ни капельки не интересует, как именно он проводит время. Но вдруг поняла, что это ложь. Ревность, грызущая меня изнутри, не исчезла, а словно стала сильнее. до да меня буквально затрясло от мысли, что он отдыхал не в компании друзей. Я прикусила губу, приводя себя в чувство Что это со мной? В прошлой жизни я никогда не ревновала своих избранников. Знаю, что это абсолютно бессмысленно. Мужчина не ребенок, которого нужно караулить, а взрослый человек, отдающий отчет в своих действиях. Чертовы притяжения! И сколько времени понадобится нашей магии, чтобы привыкнуть друг к другу. Долго я буду комком оголенных нервов. Сообразив, что мы все еще сидим слишком близко, я переползла на второй край кровати. Встретив насмешливый взгляд Джоса, Я упрямо вздёрнула подбородок и сложила руки на груди. «Расскажешь о том, что тебя так расстроило?» — тихо спросил он. «Это из-за помолвки?» «И да, и нет. Просто всё...» «Произошло слишком быстро», — подсказал Джосс. «Поверь, я тоже сбит с толку». «А что думает она с Итан? с опаской спросила я. «Ты разговаривал с ним?» На лице Джосса промелькнула тень. «Беседа не особенно задалась». «Он очень обижен». «Прости меня». Вздохнула я. Не нужно было нам молчать. Джус окинул меня пристальным взглядом и взял за руку. «Расскажешь, почему ты так настаивала на этом? Забота об Итане ведь не единственная причина. Дело в отце». Сердце ухнуло куда-то вниз, и я на силу сохранила лицо. Он все-таки почувствовал неладное. «Ты прав». Я с готовностью вцепилась в подсказку. Я боялась рассказать обо всем отцу. Когда во мне проснулась древняя кровь, он перестал считать меня дочерью. Зато я стала удобным инструментом. Меня можно упрятать в монастырь, а потом вытащить оттуда, стряхнуть пыль и использовать по назначению. Если бы я сообщила ему о том, что произошла путаница, он бы вновь обвинил во всем древнюю кровь. Мои слова даже нельзя было назвать ложью. «Амелия». джосс на мгновение приобнял меня, однако не успела я расслабиться, как он добавил. «И все-таки ты не совсем откровенна со мной. Я не буду настаивать, но надеюсь, что скоро ты откроешься мне». «Спасибо», — вздохнула я. «А что, если рассказать Джосу обо всем? Признаться, что я пришла И именно поэтому артефакт проверки сработал неожиданно. Мысль оказалась весьма соблазнительной». Мне так хотелось разделить свою ношу с кем-нибудь. Но я не знала, как Джосс относится ко мне и что стоит за его притяжением. Исключительно физическое влечение, рожденное совместимостью магии. Или за ним кроется нечто большее. А вдруг, узнав правду, Джосс захочет использовать меня, чтобы помириться с Итаном. Слишком много вопросов и ни одного ответа. Своим признанием, я ведь практически вручала ему свою жизнь. Я не могла так рисковать. «А теперь я, пожалуй, пойду», — сказал Джоз. «Слышишь грохот в гостиной? Ладан весьма прозрачно намекает, что мне пора». Он и так пошел на уступку. Улыбнулась я. Дойдя до двери, Джоз обернулся. «Увидимся утром. Майстер Картленд обещал рассказать об особенностях магической помолвки. А после этого нас ждет верховая прогулка с другими гостями». «О, нет». простонала я. «На нас ведь наверняка будут пялиться». «Еще как!» «Но я не очень хорошо езжу верхом, и это слабо сказано. Одна надежда на то, что тело Амелии само вспомнит необходимые навыки». «Я буду рядом». Когда Джосс ушел, я снова упала в кровать и уставилась в потолок. Все так запуталось